Глава третья. Бен. Пожалуйста, мэм. Меня зовут Бен Браун, и я путешествую. Куда это ты собираешься? Да куда угодно, чтобы найти работу. И какую работу ты ищешь? Любую. Я привык работать с лошадьми. Господи, такой маленький. Как ты? Мне двенадцать, мэм. Я хорошо езжу и могу оседлать любое четвероногое животное. Маленький мальчик кивнул, будто говоря. Приведите сюда своих лошадей. Я готов. Есть ли у тебя родственники? спросила Миссис Мос, заинтересованная и поражённая. Загорелое лицо мальчика было очень худым, глаза говорили о голоде и боли, а его покрытая тряпками фигура прислонилась к колесу от слабости или же от нежелания стоять в одиночестве. Нет, мэм, не мои. Люди, с которыми я остался, били меня, поэтому я сбежал. Последние слова мальчик глотал помимо своей воли. Казалось, приязнь женщины безудержно победила детскую уверенность. Тогда я ни в чём тебя не обвиняю. Лучше расскажи, как ты сюда пробрался? Я так устал, что не мог идти дальше. Тогда я подумал, что люди в этом большом доме смогут приютить меня. Но ворота были заперты, и я был так обескуражен, что просто прилёг снаружи, ничего больше не делая. Я сдался. бедняга. Это не удивительно, сказала миссис Мосс, в то время как девочки заинтересовались упоминанием об их воротах. Мальчик перевёл дыхание. Несмотря на жалкое состояние, глаза его засверкали, когда он продолжил. Пёс в это время навострил уши при упоминании своего имени. Пока я отдыхал, то услышал, как кто-то зашёл внутрь. Я взглянул украдкой и увидел двух маленьких играющих девочек. Сладости выглядели очень аппетитно. И мне очень их захотелось, но я ничего не трогал. Это всё Санчо. Он подобрал пирог для меня. Бэп и Бетти вздохнули и с лёгким укором посмотрели на пуделя, который от смущения сомкнул глаза. Всё это выглядело очень забавно. "И ты заставил вернуть его?" воскликнула Бэб. "Нет, я сам вернул его на место. Залез через ворота, когда вы гонялись за Санчо, затем забрался на веранду и всё", сказал мальчик со смешкой. Это ты смеялся? спросила Бетти. Да. И чухал? Да. И принёс розы? закричали обе девочки хором. Да. И, кажется, они вам понравились, правда? Конечно, понравились. Зачем ты прятался? спросила Бэб. Я не был готов, чтобы меня увидели, пробормотал Бен, глядя на свою рваную одежду так, будто желал вновь спрятаться за тёмным креслом. Как ты пробрался сюда? продолжала миссис Мос. Вспоминая о своих обязанностях. Я слышал, как девочки говорили о небольшом сарае, и когда они ушли, я пришёл сюда. Стекло в окошке было разбито. Я не причинил никакого вреда или ущерба, оставаясь здесь две ночи. Я не мог никуда выйти, хотя пытался в воскресенье, и снова вернулся. Дамы, было так одиноко под дождём, и это место казалось приятным, как дом. И я мог слышать, как девочки говорили снаружи. Санчо нашёл сладости, и я почувствовал себя немного лучше. Да, а вот я? Нет, воскликнула миссис Мос, нащупывая кончик своего фартука, чтобы вытереть слёзы, вызванные мыслью о маленьком, бедно мальчике, который в одиночку провёл 2 дня и 2 ночи на соломенной пыльной постели, лакаясь лишь теми кусочками, что Санчо принёс ему. Это казалось ей слишком тяжёлым испытанием для бедняги. Знаешь, что я с тобой собираюсь сделать? Спросила она, стараясь казаться спокойной и строгой, в тот момент, когда большущая слеза стекала по её красной щеке, и пытаясь развести уголки губ, чтобы улыбнуться. "Нет, мам, не знаю, только, пожалуйста, не будьте слишком суровы с Санчо. Он действительно хороший друг. Мы понимаем друг друга". "Правда, приятель", ответил мальчик, обняв собаку за шею, с очень взволнованным видом. "Я собираюсь забрать тебя прямо в дом". Вымыть как следует, накормить и положить спать в хорошую постель. А завтра? Ну ладно, завтра будет завтра. Там и посмотрим, что будет, сказала миссис Мос, сама не совсем уверенная в своих словах. Вы очень добры, мэм. Я буду счастлив помочь вам в работе. Есть ли у вас лошадь? спросил мальчик с энтузиазмом. Никого, кроме кур и кота. Бэп и Бетти рассмеялись, когда их мать сказала это, и Бен тоже захихикал. будто был не против заняться и этим, если только будет в силах. Но его ноги подкашивались, и он почувствовал странную дрожь. Он мог только слегка удерживать Санчо и моргал глазами, как совёнок. А ну, девочки, ступайте и налейте остатки мясного бульона в кастрюлю, чтобы разогреть, а я позабочусь о мальчике, скомандовал Месис мост детям, ощущая биение пульса новой обязанности, так неожиданно и негаданно выпавшей на её долю. И заставлявшей подумать о том, что если мальчик болен, то может быть, не безопасно приводить его в дом. Ручонка, которую он ей подал, была очень худой, но чистой, а карие глаза были чистыми и прозрачными, хотя и впалыми отчасти из-за голода. "Моя одежда поношена и потрёпана, но я не грязный, я вымылся под дождём прошлой ночью", объяснил он, интересуясь, почему миссис Мосс так на него смотрела. Покажи свой язык. Он показал, но быстро засунул его обратно, чтобы сообщить ей: "Я не болен, лишь голоден, так как питался только тем, что Санчо смог раздобыть для меня в эти 3 дня, и я всегда с ним делился". "Правда, Санчо?" Пёс звонко залаял, заметавшись между своим хозяином и дверью, как будто понимал, о чём шла речь, и советовал поскорее завершить расспросы и направиться к обещанной еде и жилищу. Миссис Мос поняла намёк и сказала мальчику следовать за ней, прихватив свои вещи. У меня нет никаких вещей. Какие-то дровосеки отобрали мой узелок. Может, если бы этого не случилось, всё было бы немного лучше. Вот только это. Извините, что Санчо взял его. Я хотел бы вернуть эту вещь обратно, если бы я только знал, чья она, сказал Бен, доставая новое ведёрко. Вот и нашлось. Оно моё. И я рада, что ты ответил то, что в нем было. С ним твоя странная собака и убежала. Пошли, мне нужно закрыть сарай, сказала миссис Мос, звеня ключами. Бен выбрался наружу, опираясь на сломанную палку с ручкой, так как был еле жив после двух дней проведенных в этом влажном жилище и утомлен двух недельными скитаниями под солнцем и дождем. Санчи же пребывал в великолепном расположении духа. Очевидно, в тайне надеясь, что их тяжкое воплощение завершилось, и его путешествие в поисках пропитания тоже подошло к концу. Это можно было понять по тому, что он заискивал перед хозяином, визжа от удовольствия, или же бросался под ноги благодетельнице, от чего она вскрикнула: "Отстань и уйди!" и потрусила на него своей юбкой, как будто он был курицей или котом. Жаркий огонь пылал в духовке под кастрюлькой и чайником. А Бетти с небольшим тёмным пятном на круглой щёчке подкладывала дрова, в то время как Бэб резала с таким видом, будто очень боялась порезать свои пальцы. Прежде чем Бен понял, что происходит, он оказался в старом кресле, уплетая хлеб с маслом так, как это мог делать лишь голодный мальчик. Санчо поблизости жевал баранью косточку, подобно хищному волку в овечьей шкуре. Пока новоприбывшие благополучно устраивались, миссис Мос выманила малышек из комнаты и дала им поручение. Беб, ты беги к миссис Бартон и попроси у нее любую одежду, которая уже не нужна Биллу, а ты, Бетти, беги к Катерам и скажи им из Кларинди, что мне понадобятся пара шорт, которые мы сшили за последнее время, любые туфли или шляпа или носки тоже пригодятся на этого бедняжку все налезет. Девочки убежали, переполненные волнением, желая одеть этого беднягу. Им удалось разжалобить соседей настолько, что Бенни 2 мог себя узнать, выйдя через полчаса из спальни, одетый в бесцветный фланелевый костюм Билли Бартона, в неодбелённой рубашке из хлопка из корзины Доркаса и в паре старых туфель Милли Катера. Состояние Санчо тоже улучшилось после того, как его хозяин освежился в тёплой ванной. Он хорошо вымыл и пса, пока Месис Мос подшивала новую старую одежду. Санчо преобразился и стал более, чем когда-либо похож на китайского пуделя. Белый как снег, с подчёсанными вверх завитками и хвостиком с кисточкой на кончике, гордо верящим над спиной. Прекрасно себя чувствуя, путешественники покорно вышли на обозрение и были встречены одобрительными и гостеприимными улыбками девочек и их матери. Усадившие гостей ближе к плите, чтобы они быстрее высохли, так как оба были еще мокрыми после ванны, я первый раз тебя вижу, воскликнула добрая женщина, смотревшая в мальчика, довольная результатом. Он все еще худой и уставший, благодарно взглянул на нее. В этой одежде мальчик выглядел более подвижным, напоминая скользкого угря под великокатой для него кожей. Веселые карие глазки, казалось, замечали каждую мелочь. голос звучал довольно искренне, а загоревшее личико стало выглядеть на несколько лет младше после того, как с него исчезло непресущее детям его лет уныние. Это очень мило с вашей стороны, мэм. Мы, Санчо и я, очень вам признательны, пробормотал Бен, краснея перед тремя парами дружелюбных глаз, смотревших на него. Бэб и Бэтти готовили чай с необычайным рвением, так как считали необходимым развлечь гостя, и когда Бен говорил, Бэб уронила чашку. К её величайшему удивлению, чашка не разбилась, так как мальчик тут же быстро наклонился, подхватив её. Не успела она упасть, и вернул её девочке, поднося на обратной стороне ладони с небольшим поклоном. Прелестно! Как это у тебя так вышло такое? спросила Бэб, словно произошло какое-то волшебство. Ничего особенного, взяв две тарелки, Бен закрутил их в воздухе, стал ими жонглировать, подбрасывая вверх и ловя внизу так быстро, что Бэп и Бетти разинули рты от удивления, всё же ожидая, что тарелки упадут и разобьются. Миссис Мосс в это время расстилала скатерть и рассматривала свою керамическую посуду с заботой домохозяйки. Всё побитое, только и произносила она время от времени. Словно чтобы выразить благодарность этим людям, единственным известным ему способом, Бен подхватил шампура из корзинки, насадил на них, вращая несколько сосисок, установил шампура одним концом у себя на подбородке, носу и лбе и медленно пошёл вперёд, украсив таким образом своё лицо. Дети были безумно поражены, а миссис Мос так приятно удивлена, что готова была даже отдать для выступления свою любимую супницу, если бы он попросил. Но Бен был слишком уставшим, чтобы продемонстрировать все свои способности сразу. Вскоре мальчик закончил представление и, казалось, немного сожалел о том, что показал. "Мне кажется, ты раньше занимался жонглированием", сказала миссис Мосс, кивая с одобрением, так как увидела на его лице то же самое выражение, когда он говорил, что его зовут Бен Браун. Это было выражение лица человека, который не договаривает. "Дамэм, Я помогал сеньору Педро, всемирно известному волшебнику, и немного научился его фокусам, произнёс Бен с невинным видом. Так, мальчик, а сейчас расскажи мне правду. Иначе я отправлю тебя к судье Морису. Мне бы не хотелось этого делать, ведь он грубый и резкий человек. Итак, выбирай. Если ты ничего плохого не сделал, тебе не следует бояться рассказать правду, а я постараюсь сделать для тебя всё возможное. сказала миссис Мосс более строго. Все в своё кресло, как будто собираясь начать судебный процесс. Я ничего плохого не совершил и вовсе не собираюсь. Просто не хочу об этом вспоминать. А вдруг, если я вам всё расскажу, вы сообщите им, где я нахожусь, сказал Бен, колеблясь, что ему делать: потерять доверие новых друзей или же вспомнить весь ужас, связанный с его старыми врагами. Если они обидели тебя, Разумеется, я ничего никому не расскажу. Поведай мне правду. Я должна знать и, возможно, буду именно на твоей стороне. Девочки, сходите за молоком. Ну, мам, ну, позволь же нам остаться. Мы никогда никому ничего не расскажем. Правда-правда, закричали Бэп и Бетти, полные негодования от того, что им придётся уйти как раз в тот момент, когда откроются все таинственные секреты. Пусть остаются, уверенно сказал Бен. Очень хорошо. Только попридержите свои языки. Итак, мальчик мой, откуда ты пришёл? спросила миссис Мос в тот момент, когда девочки поспешно присели на свою скамейку напротив матери, полны любопытства и предвкушая интересный рассказ, от которого они получат громадное удовольствие.